Музыка обесценивание. В последнее время ведется очень много разговоров про так называемую девальвацию музыки или попросту ее обесценивание. В наши дни музыка ничего не стоит. Конечно, ее можно купить в музыкальном магазине на компакт-диске или скачать за умеренную плату на специализированном сайте, но при этом в подавляющем большинстве случаев то же самое можно найти в интернете за даром. Все это привело к тому, что средний по объему памяти компьютер не в состоянии вместить и сотой доли процентов бесплатного контента из сети Поэтому пользователи то и дело сначала скачивают гору музыки, а потом ее же и удаляют. Без чувств, без эмоций, без сожаления. Сейчас это самое обесценивание музыки мы попробуем проанализировать и найти ему более-менее правдоподобные объяснения и причины. Все началось с носителей музыкальной информации, их вместимости, доступности и способов копирования. Первыми в массовый обиход были запущены грам-пластинки, которые проигрывались на скорости 7, 78 оборотов в минуту и воспроизводились исключительно на граммофонах. Они были ужасно тяжелы и требовали бережного обращения. Падение с высоты всего лишь одного метра заканчивалось трагедией. На полу вместо драгоценной записи причитающий владелец обнаруживал лишь ее осколки способ копирования такого носителя был возможен только в заводских условиях, поэтому если хочешь заполучить запись, будь добр, приобрети или позаимствуй на время у товарища. Следующим шагом стали виниловые грампластинки. Для их изготовления стал использоваться новый материал, в отличие от предыдущего, куда более легкий и куда менее хрупкий. Развивающиеся технологии позволили существенно уменьшить глубину и ширину дорожки. Еще одним нововведением стало замедление скорости вращения до 45 и 33 оборотов в минуту соответственно, что в свою очередь позволило значительно увеличить продолжительность звучания фонограммы. Тогда на пластинку уже можно было втиснуть до 45 минут звука, примерно по 22 минуты на сторону. И уже исходя из этих параметров, логически определилось время звучания так называемого альбома, сольной работы исполнителя или музыкального коллектива, объединенной общей концепцией. Копировать подобные изделия было уже не так проблематично, как пластинки прошлого поколения, поскольку появились хоть и громоздки, но вполне доступные агрегаты для нарезки копий на тонкие блины из пленки. Особенно широко это явление было распространено на территории бывшего СССР. А из-за того, что наиболее подходящим материалом для копирования музыки были рентгеновские снимки, музыку, записанную на таких пластинках, называли «музыкой на ребрах». По своей сути, сама возможность подобного перенести запись на новый звуконоситель практически в домашних условиях и была прообразом грядущего аудиопиратства. Тотального, беспощадного и всепроникающего. Именно это время можно смело назвать отправной точкой медленной, но верной девальвации музыки. Однако кардинально все изменилось только с появлением в массовом обиходе магнитной ленты и проигрывающих ее магнитофонов. Теперь любимые композиции можно было без лишних труд и денежных трат скопировать с грампластинки на пленку прямо в домашних условиях. Но даже с появлением пленки правообладателям еще покажилось относительно спокойно. Потому как пленка при всей своей доступности и простоте в эксплуатации имела также и недостатки. Диапазон воспроизводимых частот, собственный фоновый шум носителя, очень сильная чувствительность к магнитному излучению, способному безвозвратно испортить запись, а также износ лакового покрытия ленты. Затерли доды Boo-hoo! <laughs> Это как раз о магнитной пленке. В случае поломки звуковоспроизводящего тракта или его некорректной работы магнитофон начинал безжалостно жевать ленту, сминая ее в гармошку. Специально магнитный лак трескался, отслаивался и участок пленки вместе с записанной на нем песней приходил негодность. Но меломан не отчаивался. Он распаковывал новую бобину и радостно потирая руки делал дублирование поврежденной записи. Как вы понимаете, с появлением ленты, копированием музыки проблемой быть перестало заниматься аудиопиратством можно было не выходя из дома причем относительно дешево и безопасно а чего стоили два магнитофона соединенные между собой пуповиной из кабелей для передачи звукового сигнала музыка переносилась с пленки на пленку и пусть терялось качество зато экономились деньги так появился прототип одного из первых аудиоксераксов как когда-то с помощью технической модернизации увеличили время звучания грамм так и на смену громоздким бобинам пришли миниатюрные и удобные компакт-кассеты. Кассеты были довольно любопытным изобретением. Небольшой размер, пленка внутри пластикового корпуса защищена от пыли и механических воздействий. Процесс эксплуатации предельно упростился. В отличие от бобин, где при каждом новом прослушивании требовалось произвести манипуляцию с пленкой и лентопротяжным механизмом на манер кинопроектора. Кассета просто вставлялась в магнитофон легким движением одной руки. Руки. И после нажатия кнопки воспроизведения из динамиков начинала литься вожделенная музыка. Продолжительность звучания кассеты варьировалась от 10-20 до 120 минут. Запись можно было делать на две стороны попеременно переворачивая кассету в магнитофоне наименее вместительные кассеты предназначались для записи синглов или попросту одной-двух новых песен исполнителя преддверии выхода полновесного альбома стандартизация определила следующие объемы для компакт-кассет где самыми распространенными были 60 минут 90 минут две стороны по 45 минут идеальный вариант для копирования альбомов с грампластинок 100 минут и 120 минут а также 74 минуты специально для копирования CD. Самые вместительные кассеты 120 минут требовали очень чувствительного и точного лентопротяжного механизма, поэтому прослушать их можно было далеко не на каждом магнитофоне. В связи с массовым внедрением на рынок компакт-кассет, ситуация с аудиопиратством вполне предсказуемо обострилась. Магнитофоны стали куда менее габаритными и, что самое главное, начали выпускаться сдвоенные модели, специально предназначенные для перезаписи материала с одной кассеты на другую. Производитель аппаратуры будто бы сам подначивал потребителя заниматься воровством интеллектуальной собственности. Запись с кассеты на кассету можно было делать не просто на одном аппарате, а даже еще и на увеличенной скорости, что, в свою очередь, существенно экономило время. Надо полагать, для следующей копии. Мне очень понравился слоган, увиденный некогда на вкладыше одной из кассет. Помните, что радость от низкой цены длится куда меньше, чем разочарование от инвестиций. Качества. Думаю, что та кассета вряд ли сама была лицензионной в полном смысле этого слова. Кто-кто, а чувством юмора обделены явно не были. Единственное, что еще хоть как-то сдерживало тотально халявное копирование в то время, это качество перезаписанного материала. Копия чаще всего была хуже оригинала. Копия чаще всего была хуже оригинала. Копия чаще всего была хуже оригинала. И услышать это мог даже не специалист. Однако некоторым любителям музыки хотелось, чтобы фонограмма звучала чисто а качественная запись делалась либо на заводе, либо на хорошей аппаратуре, которой обладал далеко не каждый. Затем на арене боевых действий появился компакт-диск, предвестник скорого обвала прибыли гигантов звукозаписи. Качество звучания у CD было не в пример выше, чем у кассет, к тому же при полном отсутствии шума, характерного для пленки, На компакт-диск вмещалось 80 минут музыки. Казалось, что у нового носителя одни достоинства и нет недостатков. Один и, пожалуй, единственный его минус – чувствительность к механическому повреждению как отражающего, так и защитного слоев. Среди неоспоримых достоинств практически неограниченный срок эксплуатации без потери качества. Суть новшества заключалась в использовании передовых технологий. Информацию с вращающегося диска считывал луч лазера. Впервые бесконтактный способ извлечения звука позволил полностью исключить механический износ носителя музыкальной информации. Следующим гвоздем в крышку гроба платной музыки стали рекордеры компакт-дисков, встраиваемые в персональный компьютер. С помощью подобного устройства можно было легко создать идеальную копию любого CD. А шагающий семимильными шагами прогресс позволил максимально ускорить этот процесс. Музыкальный клон рождался на свет за считанные минуты. И все это происходило на фоне уже процветавшего в то время буйным цветом аудиопиратства глобальных масштабов, когда подпольные мини-заводы пали десятками тысяч штук контрафактные диски, тут же отправляемые на гостеприимные полки музыкальных магазинов всего мира. Но беда не приходит одна, и самое страшное еще поджидало музыкальную индустрию впереди. Новейшие разработки в области хранения и сжатия данных дали на выходе формат MP3. Оказалось, что можно уменьшить объем аудиоинформации чуть ли не в 5 раз, при этом практически не теряя на качестве. При потоке в 320 кбит в секунду даже специалисту бывает трудно отличить звучащую композицию от той же, но в несжатом формате. Не отставали и разработчики носителей. На подмогу компакт-диску, к тому времени уже казавшемуся малоемким пришел DVD с объемом в 4,5 ГБ. И если в формате MP3 на CD умещалось по 60-70 треков, то на DVD можно было смело утрамбовать целых 300. Вот так в течение нескольких дней человек из полного профана мог превратиться в завзятого коллекционера в распоряжении которого находились тысячи треков и сотни альбомов. А теперь я, со слезами на глазах, представляю вам самого ужасного и коварного монстра, бесцеремонно вырвавшего без ослабевших рук, воротил музыкального шоу-бизнеса, ключ от квартир, где деньги лежат, интернета, да да да, да. Здесь все да нельзя просто. Любой из пользователей размещает в сети музыкальную композицию, только что сконвертированную в MP3, и начинает трубить на весь мир о халяве, махая при этом красным флажком с надписью «Фри». Бесплатно. И тут же, как осы на арбуз, слетаются сотни, тысячи, десятки тысяч и в конце концов миллионы любителей поживиться. И качают, качают, качают, пока не начнут плавиться и течь оптоволокон, линии теперь вопрос на засыпку придет ли после бесплатного скачивания этот самый ценитель в кавычках в музыкальный магазин и приобретет ли записи любимой группы И если бы дело ограничивалось только одними простыми пользователями сегодня так называемые файлообменные порталы имеют в своем распоряжении практически неограниченные ресурсы объемы хранящейся там информации исчисляются терабайтами количество композиций миллионами Масло в огонь подлил протокол BitTorrent – пиринговый сетевой протокол для кооперативного обмена файлами через интернет. Файлы передаются частями. Каждый торрент-клиент, получая, скачивая эти части, в то же время отдает, закачивает их другим клиентам что снижает нагрузку и зависимость от каждого клиента-источника и обеспечивает избыточность данных. Протокол был создан Брэмом Коэном, написавшим первый торрент-клиент BitTorrent на языке Python 4 апреля 2001 года. Запуск первой версии состоялся 2 июля 2001 года. Видишь ссылку? Нет. Я не вижу. А он есть. Любой пользователь торрент-клиента подпишется под этим емким перлом. Обмен информацией происходит между пользователями маленькими фрагментами, но зато в колоссальных объемах. Самое главное — поймать за руку вроде как и некого. Центральный форум-ресурс содержит только ссылки. Не докопаешься. А весь контент равномерно рассредоточен по поверхности нашей планеты, обретаясь на бездонных винчестерах, круглосуточно работающих, качающих, раздающих компьютеров, рядовых юзеров. С торрентами пытаются бороться, например, за противостояние За Пират Бэй так называемая Пиратская бухта и крупных концернов звукозаписи с замиранием сердца следит все прогрессивное человечество. По шапке стали получать и простые, но не в меру ретивые пользователи, которым не терпится поделиться разнообразной эксклюзивной информацией. Под раздачу попал один кинолюбитель, вознамерившийся поиграть с киностудиями в Робин Гуда. Внушительный штраф поверх в шок даже матерых преступников. Несколько сот тысяч долларов за фильму, размещенную на крупном торрент-форуме до официального релиза. Подытоживая вышесказанное, хочу заявить, никогда не ценится то, что достается легко. Поэтому сейчас никого не удивить объемом собственной музыкальной коллекции, ведь все знают и понимают, насколько быстро и совершенно безболезненно ее можно собрать. И если раньше композиторы довольно прилично зарабатывали на продажах всевозможных аудионосителей, то сейчас львиную долю своей прибыли они получают преимущественно за концертную деятельность. Конечно, заметные фигуры музыкального шоу-бизнеса не сильно страдают от обесценивания музыки и ее доступности, а вот авторы-исполнители начального и среднего уровней ощущают на себе тлетворное влияние музыкальной инфляции во всей красе.